Глава 23. Ничего не предвещало такой громкой отчетливой команды. Во время взлета с корабля время имеет ценность, граничащую с бесконечностью. Затормозить практически невозможно. Если не удастся обрести опору в воздухе после схода с трамплина, нужно отвернуть самолет и катапультироваться. Не отвернешь, корабль проедет по тебе. В нашем случае никаких отказов двигателей или систем на самолете не было. Параметры силовой установки в норме. МиГ-29 уверенно начал задирать нос, взбегая на трамплин. В это время руководитель полетами продолжал сыпать запретами. Борзов мог начать тормозить, так что я предусмотрительно задержал руку на рычаге управления двигателями. Но этого не потребовалось. Георгий оказался сообразительным, не растерялся и сразу понял, чем нам грозит выполнение команды руководителя полетами. «Как ни крути, а жить хочется!» Признаков отказа нет. Самолет уверенно взобрался на край трамплина, сошел с него и завис в воздухе. Скорость начала расти, просадки никакой не было. Еще секунда, и МиГ-29 полностью обрел опору в воздухе и продолжил набирать высоту. «243-й взлет произвел на первом», — доложил Борзов. В его голосе были слышны нотки радости. «Конечно, парень впервые сам взлетел с корабля. Вот только сейчас начнется самое интересное, ведь просто так в эфир команду «Ковер» не подают». В момент разбега некорректно от слова «совсем». В профессионализме местной группы руководства я не сомневаюсь, соответственно, кому-то другому были адресованы слова руководителя полетами». На ожидании. Борзов отвернул вправо и перевел самолет в набор. В эфире шел плотный радиообмен между экипажами и руководителем полетами. Хмурые облака начали понемногу расходиться и сквозь них стали пробиваться тучи солнца. Не наблюдаете. Ну, принял. В секторе 170-210 нет посторонних. Запросил руководитель полетами у одного из экипажей Су-27К. Отвечает 315. -й. Похоже, что недалеко от нас орудует нарушитель. У данных модификаций СУ-27К стояли РЛС Н001. Их максимальная дальность обнаружения не более 100 километров. А на нашем борту поставили новый РЛС Паук МЭ. Мне было прекрасно все видно и на дальности 160 километров. Сергей, что у меня? А, -а, а что это на индикаторе? Спросил Борзов по внутренней связи, когда я поменял режим работы РЛС. «Это называется бортовой локатор. У нас с тобой он помощнее, чем на Су-27К». «И мы собираемся кого-то высмотреть?» Пока Борзов продолжал удивляться, я заметил на локаторе метку от достаточно большого самолета и еще одну, отделившуюся от него. Промелькнула первая мысль, что самолет-разведчика Рион скинул радиогидроакустический буй. Ну слишком большой буй, да еще и летит он в нашу сторону. Саламандра 088 Наблюдаю, один большой и один маленький разделились, доложил я на корабль и передал координаты меток. В воздухе четыре экипажа, взлетевших с корабля. Чтобы нам всем сесть, понадобится не менее десяти 12 минут. А если верить расчету на локаторе, то через девять минут противник выйдет в район авианесущего крейсера. «Саламандра, 0.88. Меньшая метка снизилась и следует с курсом 140 градусов. Дальность 115». «Мы не наблюдаем!» Вышел один из летчиков, выполнявший заход на посадку. «Пока нет, но я-то вижу». Руководитель полетами дал нам команду снижаться. Борзов не стал тормозить и резко начал менять высоту. Тут же на локаторе метки исчезли. Я продолжал менять положение антенны, чтобы снова обнаружить неприятеля. Ничего, кроме как отследить его, мы сделать не можем. У нас даже пушка не заряжена. «Саламандра, 0,88. Дальность 100. Скорость большая», — доложил я. «Думаю, это явно не разведывательный самолет. У меня сразу возникает вопрос, почему здесь еще нет товарищей из авиации ПВО? До аэродрома Бельбек, где и находится полк истребителей, рукой подать?» Первый наш самолет зашел на посадку. Сейчас он освободит посадочную палубу и начнет заходить второй. В это время мы как раз заняли высоту 600 метров. Корабль слева от нас, но ощущение надвигающейся проблемы меня не покидает. Подвернул антенну локатора и вновь обнаружил цель. «Продолжает следовать в наш район», — тихо доложил я, но, кроме как понял, ничего больше не услышал. «Как назло, в это время и погода улучшилась. Вышло солнце, и теперь для противника будет еще проще обнаружить район работы нашего авианесущего крейсера. За ним тонны охотятся. Сфотографировать хотят, не иначе». «Дальность 60», — продолжил я. «Альма уже в курсе», — ответил мне руководитель полетами, дав понять, что на аэродром Бельбек уже передали информацию. «Они вылетели?» Но мне никто не ответил. Борзов зажал кнопку выхода на связь со мной, и я почувствовал его тяжелое дыхание. Он что-то бормотал, но разобрать сразу не получилось. «Не, не вылетели, верно?» — услышал крайние слова Георгия. «Похоже на то!» Второй самолет, взлетавшись с корабля, уже сел. Третьему еще даже не дали команду выполнять заход. Метка продолжает приближаться. На экране локатора его очень хорошо видно. И ничего сделать нельзя. Пройдет сейчас над палубой сфоткает, а потом наши будут разбираться, как такое произошло. И мы ничего не сделаем. Выполняем указания руководителя полетами а у тебя другое предложение. Можем их пугануть. Ох, отчаянный парень! Еще б сказал, на Таран его взять. И это на новом самолете, которых в стране не так уж и много. Судя по метке на локаторе, самолет нарушитель все ближе и ближе. Я поднял голову, пытаясь его разглядеть. Еще немного и он покажется. Надо что-то решать. Саламандра 088, цель на локаторе наблюдаю. Прошу разворот на курс 340. Запретил. Громко ответили мне в эфир. Такими темпами никто никого не перехватит. Только я собрался взять на себя управление, как меня опередил Борзов. Наблюдаю постороннего, выполняю перехват. Сказал он в эфир и направил самолет в направлении приближающейся к кораблю метки. Включились форсажи. Почувствовался небольшой рывок назад, и вот уже мы набираем скорость, пытаясь перехватить нарушителя. Давно не было такого напряжения. Ха! Представляю, каково сейчас Борзову! Он в своем предыдущем полку никогда не вылетал на перехват. «Знаешь, что делаешь?» — спросил я. Появилась мысль, что надо бы его остановить. Если сейчас что-то пойдет не так, нас могут и наказать. Авианосец и так скоро увидят весь мир. Но вдруг у этого самолета... «Совсем не разведывательная задача». «Выполняю демонстративные действия по отношению к противнику», — ответил мне Борзов. Голос Георгия звучал уверенно, даже азартно. Нахлынул на него адреналин. «Он однозначно на предельно мало идет», — подсказал я и включил органы управления вооружением. «Принял. Сохраняю 600 метров». Зазвучала сирена. На индикаторе лобового стекла должна была загореться надпись «Пуск разрешен». Цель вижу, захват! Громко доложил в эфир Борзов. И вот перед нами появился и нарушитель. Совсем не тот, о котором я думал. Маневрирует, маневрирует! Продолжал докладывать Георги на пункт управления. Цель опознал. F111. Бортовой номер пока не получалось разглядеть, как и эмблему. Самолет начал уходить в сторону, выполняя боевой разворот. Вид этого супостата изначально напомнил мне наш отечественный Су-24, тот же силуэт со сложенными крыльями на фоне солнца. «Влево выходим, цель вижу!» Продолжал гонять из стороны в сторону неприятеля Борзов. Уцепился за него Георгий знатно. Как только не пытается выйти из захвата F-111, ничего не выходит. Море то приближается к нам, то становится чуть дальше. Один разворот другой, и F-111 уже не знает, куда ему деться. В маневренности он однозначно проигрывает МиГ-29. Борзов зашел на него сверху и начал прижимать к воде. Пока противник не в курсе, что у нас нет ракет. Мы действуем ему на нервы, облучая прицелом. Я же продолжаю не только следить за работой Борзова, но и подмечать в себе особенности нашего самолета. Практические испытания в боевой обстановке, когда еще такая возможность подвернется? 088. Прекратить перехват! Поставьте на Саламандре! Продолжал возмущаться кто-то из начальников корабля. Пока преследуем, он не уходит, доложил я. И правда, f 111 хоть и оказывается постоянно в проигрышной позиции, но не уходит из района. Так наш импровизированный воздушный бой переместился в диапазон средних высот. Борзов приблизил самолет к F 111 му вплотную. Теперь можно разглядеть эмблему, но ее нет. Закрашено. Зато на киле самолета можно рассмотреть две большие английские буквы LN. Насколько я помню, так обозначается название базы, на которой базируется самолет противника. Высота над морем уже порядка трех тысяч метров. Георгий перестроился сначала вправо, затем влево. Он явно собирался сделать кульбит над нашим противником. «Выхожу слева», — доложил Борзов. Экипаж F-111, видимо, понял, что надо сматываться. Вот только Георгий продолжал его гонять. Ну, надо это прекращать. «Саламандра, я 101-й. Цель наблюдаем. Рядом еще один. Опознаю как своего». Наш, это наш рядом!» Громко сказал в эфир руководитель полетами. Появились истребители ПВО. Ну, теперь начинается их работа. Пора самому взять на себя управление. «Ручку отпусти! Управление взял!» Сказал я по внутренней связи, поставив ноги на педали и отклонив ручку управления влево. Выполняю переворот и начинаю резко снижаться. Приближаемся к водной поверхности, плавно выравниваю самолет, и вот мы уже летим с Борзовым на предельно малой высоте. «Саламандра, 243 готов к посадке. Прошу условия на заходе», запросил я у руководителя полетами. 243 вас не наблюдаю пока. Подход разрешил посадочный 160 градусов». Занял курс в направлении корабля. Прошло несколько минут, как впереди показался силуэт Леонида Брежнева. «Дальше сам справишься? Заодно будет твоя первая посадка на палубу». «Конечно, управление взял». Справился с поставленной задачей Георгий Борзов хорошо. Выполнил один проход с касанием полосы и со второго захода сел, зацепив первый трос. «Не на отлично, но твердую оценку хорошо поставить можно». Как только Георгий слез по стремянке на палубу, тут же начал докладывать ожидающему его опокит за выполнение полетного задания. Твердый голос, которым он перекрикивал порывы ветра, был слышен даже мне из кабины. Только его успел поздравить заместитель командира полка, как собравшиеся за спиной другие летчики и техники принялись подбрасывать новоиспеченного палубного летчика вверх и в завершении, самое главное, три удара мягким местом обгак истребителя. Каждый раз смотрю на это мероприятие, и глаз радуется. Я продолжал внимательно смотреть в сторону моря. Свежий ветер обдувал мокрые волосы, а солнце ослепляло, заставляя щуриться. И по-прежнему гордо развивался военно-морской флаг ВМФ СССР с красной звездой, серпом и молотом. «Спасибо вам, Сергей Сергеевич!» — подошел ко мне Борзов и кинулся обнимать. «Ух, задушишь!» Такой первой посадки ни у кого не было. Ага, теперь вот будем отвечать на разумные и, и не очень разумные вопросы. Борзов тут же поменялся в лице. Лейтенант ты забыл, что только что отгонял нарушителя без команды. Правда, ничего страшного не происходило, так что мы должны отделаться написанием нескольких аэропортов и объяснительных. Удивительно, но ни того, ни другого на корабле нам писать не пришлось. По происшествии пары часов мне даже позволили слетать с Ветровым контрольный полет. К вечеру, когда мы возвращались с ним на аэродром, он тоже мог назвать себя палубным летчиком. Только вот не видел я особой радости на его лице. Когда мы вылезли на стоянке из самолета, то Паша Ветров выглядел весьма расстроенно. Чем был он недоволен, понятия не имею. «Все хорошо», — спросил я, расписываясь в журнале подготовки самолета. «Да, но...» «А почему вы сразу не сели? Зачем вот вот это вот все в воздухе было?» Возмутился Ветров. «Че-то парень попутал в этой жизни». «Не думаю, что мне стоит отчитываться перед тобой. А если честно, то так было нужно». «Ну да, я наслышу на вас. Постоянно в передряги попадаете, будто ищете неприятности на свою». «Зря это он так. Стоило бы дать ему по-братски по шее, да маленький еще». Я схватил его за край воротник костюма ВМСК и притянул к себе. «Это нищу, не а вот ты их сейчас практически нашел. Я не военный теперь, могу и по морде ударить, уяснил?» Ветров сглотнул и кивнул. «Вот так. Если у тебя ко мне претензии, говори. Ненавижу недомолвок». «Претензий нет, но вы рисковали моим товарищам, когда вязывались в эту авантюру с преследованием. Могли бы его погубить?» «Чего он несет?» Решение было общее с Борзовым, никто его не принуждал. Да и неперехватимый нарушителя он бы мог делов наделать в районе корабля. «А тебе кто сказал, что я его насильно тянул за собой?» На мой вопрос Ветров не ответил, поскольку за спиной раздался виск тормозов УАЗа. Из машины вышел улыбчивый капитан и направился в мою сторону. «Вот теперь со мной приехали побеседовать с из особого отдела». «Сергей Сергеевич, с вами хотят поговорить!» — поздоровался со мной капитан. Ветров задерживаться не стал и ушел в сторону высотки. Хм, «Непонятно мне его поведение. Очень напоминает одного моего друга. Бывшего. Товарищ Родин!» Ой, не дадут нормально перевести дух после полетов. В костюме ВМСК потеешь обильно. Не в таком же виде идти на допрос!» «Я понял, что со мной хотят поговорить, товарищ капитан. Если позволите, переоденусь и приведу себя в порядок перед нашим разговором». «Конечно, конечно. У вас достаточно времени до завтрашнего вылета?» «Какого еще вылета?» «О, а я не уточнил. С вами хотят поговорить в Москве. И до того момента сегодняшнее событие надо бы держать в тайне. Надеюсь, вы понимаете, какого уровня люди с вами хотят поговорить». М «Да... Рано я обрадовался, что все...» Обошлось.